Глава 39. Дэймон. Вскоре я начала встречаться с Деймоном, брокером, который раньше торговал для меня в яме S&P. Хотя «встречаться» — это громко сказано, учитывая, что он жил в Чикаго, а я во Флориде. Но мы то и дело пересекались с ним на трейдинговых конференциях, а его визиты во Флориду становились более и более продолжительными. Впервые Деймон посетил мой дом во Флориде в 2002 году, когда приехал погостить со своей шестилетней дочкой. Я посадила ее на белого пони Эрики, и она поняла, что жизнь удалась. А потом Деймон увидел моих собак, кошек, попугаев и лошадей. Неудивительно, что после этого он пропал на два года. Должно быть, он подумал, что у меня просто не найдется для него свободного времени. И он был совершенно прав. На тот момент я была полностью поглощена Эрикой и множеством ртов, которых мне приходилось кормить. Моим кавалером был рынок. Мы каждый вечер устраивали с ним роскошные свидания у меня в офисе. Только я и мои графики расслабляющая музыка и приглушенный свет. Тоска, Писарчестра, 07, Air и Blue Six как романтично. Однажды мы пересеклись с Деймоном на конференции в Лас-Вегасе. Я тогда встречалась с его знакомым. Неловко. Деймон же приехал со своим отцом. Эй, раз уж мы в Вегасе, почему бы нам не поужинать? Возьми отца, а я возьму своего бойфренда, устроим ужин на четверых». Это было типичным примером нашего взаимодействия, хотя к тому времени наша побочная сюжетная линия уже начала развиваться. Разумеется, он принял это странное предложение, не моргнув глазом. «Конечно. Где встречаемся?» Проблема была в том, что у меня не было брони, по крайней мере, на ужин. «Это же Вегас. Найдем что-нибудь». Деймон знал, как наивно это звучит, поэтому он сразу же начал искать нам место для ужина. Он связался со своим знакомым из Чикаго, который работал в ресторанном бизнесе. Вскоре он отправил мне сообщение, что ему удалось забронировать на 7 вечера столик на четверых в стейкхаусе отеля Венешен. Мы встретились на улице. Я, мой бойфренд, Деймон и его отец. Типичный синий воротничок из Чикаго. Все были очень любезны, хотя Деймону пришлось немного поспорить со своим отцом. Войдя, мы увидели длинную очередь. Официантка сообщала всем входящим, что столик придется ждать как минимум два часа. Таким образом, она намекала, что посетителям будет лучше сразу уйти. Деймон проскользнул мимо очереди и назвал ей свое имя. В ответ официантка одарила его лучезарной улыбкой. «О, друг Джимми Банноса. Сюда, пожалуйста». Деймон заказал нам бутылку вина за 250 долларов, потому что это был деловой ужин. Когда официант разлил вино по бокалам, папа Деймона спросил своим зычным чикагским голосом. «Не могли бы вы кинуть мне кубик льда?» Деймон смутившись, начал шептать. Папа, этот бокал стоит 60 долларов, не добавляй в него лед. Но его отец не был заинтересован в перешептываниях. Я всегда пью вино со льдом. К этому моменту Деймон уже сам стал краснее вина. Я была просто обязана вмешаться. Я сурово взглянула на Деймона и сказала. Мужчина хочет лед. Свое вино. Мой бойфренд вообще не пил вино. Еще один звоночек. Деймонд покраснел еще сильнее. Я заметила, что актер из шоу ⁇ Все любят Реймонда ⁇ сидящий за соседним столиком едва сдерживает смех. Что и говорить? Этот вечер запомнился нам надолго. Мы до сих пор смеемся, вспоминая о нем. После двух ураганов Деймон подкатил ко мне со сногсшибательной пикап-фразой. «Почему бы тебе не приехать в Чикаго? Я бы обустроил тебе здесь запасной офис на случай урагана». Я к тому моменту уже ни с кем не встречалась, так что его коварный прием увенчался успехом. Он даже не догадывался, что подписался на помощь с восстановлением моего дома после урагана. Солнечные панели, когда-то накрывавшие мой бассейн, разлетелись по участку вместе с черепицей. Ветер погнул потолочные вентиляторы, висевшие в конюшне, превратив их в предметы современного искусства. Ливнестоки были изломаны под неестественными углами. Мой дом был полон мелких поломок, слишком незначительных, чтобы вызвать для их исправления профессионалов, но достаточно серьезных, чтобы это отразилось на цене дома в случае продажи. Эта мысль часто меня посещала, потому что мы проводили с Деймоном все больше времени вместе, а Эрика как раз собиралась уехать учиться в колледж. Каждый месяц я проводила неделю в Чикаго, а Деймон неделю в Веллингтоне. Бух-бух-бух! Шу-шу-шу! В чем дело? Неужели на чертах залезли еноты? Шум был негромким, но достаточно сильным, чтобы мешать мне выспаться. Разумеется, это началось как раз накануне очередного важного рыночного события. Эти чертовы звери каждую ночь устраивали у меня над головой вечеринки. Я отчетливо слышала топот их маленьких лап. Дэймон, который как раз приехал на неделю, клялся, что ничего не слышит. Хотя это было совершенно неудивительно. В юности он здорово подпортил себе слух, пока играл в рок-группе. Но я все равно заставила его лезть на чердак. «Я могла бы сделать это сама, вот только... я же девушка!» На самом деле, однажды я попробовала залезть на чердак. Он оказался просто огромен. Мне так и не удалось добраться до участка над спальней. Для этого нужно было пройтись на цыпочках по стропилам, освещая себе путь фонариком. Один неловкий шаг — и твоя нога в пушистой теплоизоляции. Мужественность Дэймона была поставлена на кон. Несмотря на ужасную флоридскую жару, он все же проделал весь путь до участка над спальней, готовый к тому, что на него может в любой момент наброситься дикий енот. В любой момент. Но этого так и не произошло. Деймон не нашел на чердаке вообще ничего, даже енотовых экскрементов. После продолжительной дискуссии мы решили, что, должно быть, шум вызывали белки, бегавшие по черепице. Что, конечно, было немного странно, если учесть, что во Флориде растут одни только пальмы. Откуда здесь взяться белкам? И как они забрались на крышу дома? Мы никогда этого не узнаем, но факт остается фактом. В тот день Деймон повел себя как настоящий рыцарь. В следующем году на Флориду обрушился ураган Вильма. Когда это случилось, я уже торговала из своего нового чикагского офиса. Во всем, что касалось настройки инфраструктуры, Найджел был настоящим гением. Наши системы и позиции каждый день дублировались по целой сети компьютеров, стоявших в разных точках Веллингтона и Чикаго. В LBR Group было настроено резервное копирование абсолютно всего. Может показаться, что это перебор, но на мою долю выпало слишком много событий-выбросов чтобы это можно было считать случайностью.